Слово 26. Давайте плачьте, попадете в газету. 11 марта 1969 года пресс-служба Apple опубликовала краткое объявление о том, что день спустя Пол Маккартни сочетается браком с Линдой Истман по гражданскому обряду в мэри бюро регистрации. Решение они приняли всего за неделю до того и выбрали самый быстрый и простой способ, хотя Пол всё равно оставался традиционалистом и позвонил отцу Линды, чтобы официально попросить её руки. Даже после того, как когда-то была назначена, Линду продолжали терзать серьёзные сомнения по поводу повторного замужества. Как вспоминает Пол, в ту раннюю пору их отношения были очень неровными, иногда даже сумасшедшими. В канун свадьбы они жутко поругались и чуть было всё не отменили. Пол провёл день в студии вместе с Джорджем и Джеки Ломаксом, работая над следующим синглом Ломакса после, на удивление, провального «Sour Milk Sea». Когда поздно ночью сессия закончилась, он не вернулся на Кавенди Шевеню, а направился в Челси, чтобы появиться на пороге своей давней тайной подружки Мэгги МакГиверн. Это была их первая встреча с момента приезда Линды. Не было ни машины, ни такси, так что, наверное, он дошёл пешком, вспоминает Мэгги. Он был растрёпан, небрит и в ужасном состоянии. Не мог даже говорить, просто прижался ко мне. Я пыталась спросить, что случилось, но не могла шуметь, потому что меня гостил мой брат-подросток, и он как раз спал в той же комнате. Примерно через час он просто взял и ушёл. Я посмотрела в окно, увидела, как он идёт по улице и почему-то поняла, что больше никогда его не увижу. Картины, происходившего на следующий день снаружи Мэри Либонского бюро регистрации в Лондоне, последний раз можно было наблюдать лишь во время пика бетломании. Проливной дождь оказался уместным антуражем для сотен девушек, которые выплакивали своё горе так, как будто потеряли близкого человека. Точнее сказать, оказались им отвергнутыми. Фоторепортеры прохаживались вокруг, ловя в кадр самых щедрых на слёзы и призывая неплаксивых. «Давайте плачьте! Попадёте в газету!» Пол в тёмном костюме, розовой рубашке и жёлтом галстуке выглядел на удивление юным на фоне Линды, которая была одета в приталенное пальто цвета яичного желтка и, как видно из некоторых кадров, поглаживала сидящего у неё на руках полосатого котёнка. Невеста была на пятом месяце беременности. Факт уже известный пикетчицам на Кавендиш-авеню из доставляемых на дом аптечных заказов. Шестилетняя хезер сопровождала её в качестве подружки-невесты. Остальные Битлз отсутствовали, как, впрочем, и Пол на всех их предшествующих свадьбах. Ринго снимался в «Волшебном христианине» с Питером Селлерсом, а Джон повёз Йоко знакомиться с тётей Мими. Джордж работал в студии, но обещал прийти с Патти на последующий приём. «Отсутствие их всех не казалось чем-то важным», — вспоминал потом Пол. «Главное, что там были мы». Питер Браун и Мел Эванс выступали в качестве свидетелей, а шафером был Майк Макартни, которому пришлось примчаться на поезде с севера, где он гастролировал со «Скаффолд». По дороге поезд Майка столкнулся с какими-то проблемами, и он прибыл на близлежащий вокзал Юстон с часовым опозданием, думая, что уже всё пропустил. Однако оказалось, что Пол уговорил дождаться его. «Всю церемонию мы без конца хихикали», — вспоминал потом его старший брат. «Все эти речи, обеты». Линда едва держалась, чтобы не расхохотаться. Далее последовала абсолютно серьёзная служба в приходской церкви Сент-Джонс-Вуда, неподалёку от поля для крикета «Лордс», и ещё одна фотосессия на Кавенди-Шевеню, где Пол исполнил древний ритуал и перенёс невесту через порог. Затем друзей и приятелей музыкантов пригласили подъехать на Пикадилли на приём в отеле «Ритц». Харрисоны прибыли поздно, сразу после полицейской облавы в их доме, в ходе которого собака-ищейка по имени Йоги в честь мультипликационного медведя, а не индийского мистика, обнаружила 57 граммов каннабиса. В Ритце у новобрачных взяли интервью журналисты Independent Television News. Пол, как обычно, отработал на камеру с блеском, отвечая на банальные вопросы с искренней вежливостью и между делом играя с Хэддер, чтобы та не чувствовала себя брошенной. Линда же не приложила почти никаких усилий, чтобы завоевать несколько миллионов зрителей, которые впервые могли её увидеть и услышать только теперь. Вопрос. Что вас подтолкнуло к решению жениться? Пол. «Ну как? Просто мы, наконец, решили это сделать, вместо того, чтобы продолжать это обсуждать». «Вопрос. Линда, а какие у вас чувства по этому поводу? Вы явно очень счастливы. Как вы себя чувствуете в это утро?» Линда едва слышно. «Очень счастливый». Когда вечером они вернулись домой, у ворот на Кавенди-Шевеню по-прежнему стояла большая толпа, и настроение у неё теперь было явно куда более злобное. Линду приветствовали осуждающим воем, оскорблениями и плевками, и после того, как через почтовый ящик во двор бросили подожжённую газету, пришлось вызвать полицию. Пол вышел к воротам, чтобы вас звать к разуму. Тактика, которая всегда срабатывала в прошлом, но сейчас оказалась вопиющей неэффективной. «Послушайте, девушки», — почти умолял он, «ну ведь когда-то же мне пришлось бы жениться». Как результат, родилась утешительная выдумка про то, что по той или иной причине Пол сделал это против своей воли. Мэги МакГиверн впервые узнала о свадьбе из уличной новостной расклейки на Роуд в Челси. В шоке она добралась до «Чейнвок-48», где Марианна Фейтфул, у которой она работала няней, теперь жила с Миком Джаггером. Когда я ей сказала, Марианна не могла поверить, а когда об этом услышал Мик, он только переспросил «Что?». Он рассказал, что в 65 году у него была с Линдой небольшая интрижка во время великого нью-йоркского блэкаута. На фоне усиления негативных упоминаний его жены в прессе Пол, будучи мастером пиара, решил лично позаботиться о том, чтобы обратить на нее более благосклонное внимание. По его просьбе Дерек Тейлор договорился, чтобы у Линды взял интервью любимый поп-корреспондент Битлз, Дон Шорт из Daily Mirror. Хотя вопросы Шорта к Линде были до невозможности дружелюбными, ее застенчивость и скованность бросались в глаза. Она сказала, что даёт это интервью только чтобы опровергнуть слух, который преследует её с Нью-Йорка, и недавно был напечатан «Таймс» под видом факта, а именно, что она принадлежит к роду кодаковских истманов. Не представляю, как возникла эта ошибка, если только из-за имени и из-за того, что я занимаюсь фотографией. Но теперь вряд ли это имело значение. Её новая фамилия была куда более знаменитой, чем любой американский бренд. Ну, кроме разве что Кока-Колы. Отец Пола ещё не познакомился с Линдой, однако сделать это на свадьбе он не смог. В последние годы Джим Маккартни всё больше мучился от артрита, и состояние его теперь было настолько серьёзным, что путешествие с северо-запада в Лондон было бы для него слишком тяжёлым испытанием. Поэтому Пол сам отвёз Линду и Хедер. погостить в чеширском доме Джима и его жены Энджи перед тем, как улететь справлять трёхнедельный медовый месяц в Америку. На самом деле у Джима было две формы болезни — остеоартроз и ревматоидный артрит, от которых главным образом страдали его колени и лодыжки, и не помогало ни одно из множества перепробованных средств от кальция до золота. Учитывая его нынешнее полуинвалидное состояние, Рембрандт, Обожаемый дом в Хесволле, купленный ему Полом, теперь оказался полон неудобств, главным из которых была длинная лестница из гостиной наверх к спальням, Поскольку у неё было слишком много поворотов, чтобы оборудовать обычный лестничный подъёмник, Пол предложил установить снаружи дома гостиничного типа «Лифт» производства фирмы «Отис». Однако Джим слышать не хотел о таких расходах и попросту перенёс свою сен спальню на первый этаж. Как вспоминает Энджи Маккартни, они оба нервничали перед встречей с Линдой. «Мы ожидали весьма экзотическую персону из Америки, с которой у нас не будет ничего общего и которая не будет нас понимать. Но у меня всё как рукой сняло. Как только Линда вошла в кухню, я увидела, как она любит готовить». Джим тоже сразу к ней проникся. Он был просто несказанно доволен, что Пол наконец-то стал счастливым семейным человеком. В довершении наладившегося взаимопонимания хезер сразу подружилась с девятилетней дочкой Энджи, Рут. «Между ними было три года разницы, и они были совершенно не похожи», — вспоминает Энджи. Рут была без ума от танцев, а Хэдер — без ума от животных. Однако они часами просиживали в комнате Рут, мерили наряды и занимались другими девчачьими делами. Джим, женившись на Энджи, удочерил Рут. Теперь Пол собирался удочерить Хэдер. Естественно, его дяди, тёти и кузены на том берегу Мерси в Ливерпуле тоже хотели познакомиться с Линдой, и он послушно перевидал с этой целью их всех. Однако без общего собрания клана Маккартни, как в прежние времена, когда он с отцом по очереди садились за пианино, пришлось обойтись. «Мы все слишком переживали за здоровье Джима», — говорит Энджи. Так что было не до гулянок. В каждый приезд Пола они с Джимом имели продолжительные беседы с глазу на глаз, прогуливаясь туда-сюда по лужайке позади дома. Теперь, когда Джим был ограничен в движениях, они проводили своё время наедине в небольшом садике ниже по склону, где всегда было больше солнца и куда Пол, мастер на все руки, выложил каменные ступеньки. «Джим сидел в шезлонге, а Пол рядом с ним, и оба дымили сигаретами», — вспоминает Энджи. «Я знаю, что он делился с отцом проблемами, которые у него были в Apple, но до нас это никогда не доходило». Дальнейший путь в Нью-Йорк, где они должны были жить с семьёй Линды, наткнулся на непредвиденные препятствия. В аэропорту Манчестера Пол обнаружил, что забыл свой паспорт. Пришлось звонить Питеру Брауну в Apple, и тот отрядил человека привезти недостающий документ на машине из Лондона. Мир изменился. Это был уже не 1967 год, когда для съёмок «Full on the Hill» он умудрился добраться до юга Франции и обратно без всякого паспорта, на чистом обаянии. Через восемь дней после свадьбы Пола, продолжая череду подражаний, которые всегда были свойственны их отношениям, Джон женился на Йоко в Гибралтаре. Она тоже шла под венец немного из-под палки и согласилась сделать его своим третьим мужем только при условии, что их свадьба не станет праздником для газетчиков, как у Маккартни. Однако вскоре, после скромнейшей церемонии в этой сонной британской колонии, Ленноны устроили из своего медового месяца такой праздник для газетчиков, что на его фоне недавние драматические картины у мэри Либонского бюро регистрации выглядели просто образцом старомодной сдержанности и такта. В роскошных люкс-апартаментах амстердамского отеля «Хилтон» они устроили то, что сами назвали «рекламой дела мира». проведя неделю в гигантской кровати и делая антивоенные заявления для безостановочно сменявших друг друга делегаций международных СМИ, большинство из которых надеялись увидеть, как они будут заниматься сексом. Реакцией стало буря, издевательств и насмешек, таких масштабов, что о новоиспеченной миссис Пол Маккартни просто забыли. Ни Пол, ни Джон еще не успели закончить свой медовый месяц, когда совершенно неожиданно обрушился последний фрагмент мира, выстроенного вокруг них Брайаном Эпстайном. Northern Sons, компания, которая издавала их музыку с 1963 года, оказалась объектом враждебного поглощения. Northern Sons была детищем Дика Джеймса, начинавшего солистом танцевальных оркестров и переквалифицировавшегося в музыкального издателя, которому случай послал Битлз как раз накануне выхода «Please Please Me». Предвидя потенциал авторского союза Леннона и Маккартни, Джеймс основал компанию исключительно для того, чтобы держать их издательские права, из которых 50% принадлежало ему и его деловому партнёру Чарльзу Силверу, по 20 — Джону и Полу, и 10 — Брайану. Песенный каталог Northern Sons вскоре настолько разросся и повысился в цене, что в 1965 году компания стала первым в истории музыкальным издательством, чьи акции стали размещаться на лондонской фондовой бирже. После выпуска акций доля Джеймса и Силвера увеличилась до 37,5%, а Джону и Полу теперь принадлежало только по 15%. Однако чаша весов оставалась на их стороне, так как компания Брайана NEMS держала 7,5%, плюс Джордж и Ринго вместе символически 1,6%. Джеймс ухватался здравого смысла не вмешиваться в авторский процесс Ленны и Маккартни, несмотря на то, что Нордэн Сонс всегда имела самый большой доход благодаря кавер-версиям и продаже нот с мелодичных Маккартниевских композиций вроде Мишель и Естедей. Джонс Полом никогда не принимали его всерьез с его лысиной, безнадежными бачками и пошловатым дружелюбием ветерана Тин Пен Элли. но они понимали, что Брайан, который нашёл им нестандартного продюсера, Джорджа Мартина, точно так же нашёл им нестандартного издателя, который к тому же уважал качество и был, по существу, честным малым. Так или иначе, со временем стал постепенно обнаруживаться уже знакомый синдром. Сделка, казавшаяся столь щедрой впечатлительным юношам в третьем году, начинала выглядеть несколько иначе по прошествии шести лет, проведённых в статусе звёзд столетия. Дик да Джеймс, бесспорно, тоже как следует на них нажился, не только в качестве управляющего директора и главного акционера Northern Sons, но и через свою отдельную организацию, Dick James Music, которая владела каталогами многих других успешных молодых авторов-песенников, а теперь даже обзавелась собственной независимой фирмой звукозаписи. После смерти Брайана одной из первых самоуправленческих идей Джона и Пола было перезаключить контракт с Northern Sons на новых условиях. Они не особенно церемонились по этому поводу и, связавшись с Джеймсом, даже предложили зафиксировать их встречу на плёнку, как какой-нибудь полицейский допрос. Джеймс отказался менять существующие договорённости, и с тех пор отношения между двумя сторонами оставались прохладными. В любом случае у Джеймса была своя ответственность как у руководителя компании, и это подразумевало защиту интересов её акционеров. На первых порах битломания обеспечивала акциям Northern Sons постоянную высокую котировку на бирже. Однако в последнее время, когда поведение Джона становилось всё более и более непредсказуемым, особенно после союза с йоко. Они стали подвержены настораживающим колебаниям, и это серьёзно действовало Дику Джеймсу на нервы. Обложка альбома «Two Virgins», а потом «Великое амстердамское постельное сидение» наконец исчерпали терпение Джеймса и его партнёра Чарльза Силвера, и 28 марта они продали свои 37,5% Northern Sons компании ATV, Associated Television, за почти 2 миллиона фунтов. Одновременно президент ITV Лью Грейт объявил, что желает получить полный контроль над издательством и готов выложить за него до 9 миллионов фунтов. Джеймс заранее не уведомил о готовившейся продаже ни Джона, ни Пола. Особенно унизительно было то, что организация, теперь планировавшая завладеть их песнями, не имела никакого отношения к поп-музыке, а была держателем лицензии на коммерческое телевещание в Центральных графствах, более всего известным своей второсортной мыльной оперой под названием «Кроссроудс» — «Перекрёсток». Сам Грейд представлял собой идеальный типаж медиомагната с сигарой в зубах, из тех, что всё последнее десятилетие поносили поп-музыку, считая её временным помрачением рассудка. Как следствие, конкурирующие команды советников «Битлз» Клейновская и Истмановская, последняя теперь состояла из тестей Шурина Пола, были вынуждены выступить единым фронтом, а именно постараться не допустить перехода Northern Sons под контроль ATV посредством увеличения совокупной доли Джона и Пола до более чем 50%. Поскольку Northern Sons была компанией открытого типа, часть необходимых дополнительных акций можно было выкупить мелкими порциями у частных инвесторов. Однако главный пакет находился во владении некой инвестиционной группы из Сити, упоминаемой исключительно под именем «Консорциум», и составлял около 14%, ровно столько, сколько требовалось каждой из сторон, чтобы взять верх. «Консорциум» совершенно не считал, что «Битлз» должны автоматически считаться первыми в очереди, несмотря на то, что являлись причиной существования самой компании, и планировал рассмотреть оба предложения. Тем временем Джон вернулся из своей европейской свадебной Одиссеи с новой песней, которая ненадолго вытеснила из его сознания всё остальное. Названная «The Ballad of John and Yoko» — «Баллада о Джоне и Йоко». Она представляла собой музыкальный репортаж, летописавший поиски места для проведения свадьбы, сперва приведший пару в Саудовскую Аравию и Париж, их последующий бракосочетание в Гибралтаре, их постельную акцию в Амстердаме и дальнейшую поездку в Вену, где они дали пресс-конференцию, спрятавшись с головой в огромные мешки. Она была интересной, остроумной, самой ироничной. Короче, обладала всеми леноновскими качествами, которые, как считала публика, её автор уже окончательно растерял. Предложение сделать её следующим синглом «Битлз», таким образом как бы подтверждая, что Йоко вошла в состав группы, казалось ещё одним гарантированным источником разногласий. Однако, когда Джон приготовился сесть за запись, ни Джорджа, ни Ринга не оказалось в Лондоне. так что, несмотря на недавние стычки по поводу нового менеджера, он снова обратился за помощью к Полу. 14 апреля они доработали песню «Вместе» на Кавенде Шевеню, после чего прогулялись до эбби и записали её самостоятельно при содействии Джорджа Мартина, которому ассистировал Джефф Эмерик, талантливый звукоинженер, когда-то из-за их пререканий бросивший белый альбом на полпути. Казалось бы, для Пола. Эта песня была перечислением всего, что угрожало существованию Битлз, а припев «Christ, you know, it ain't easy» — «Боже, ты знаешь, как это нелегко» — вместе со ссылкой на распятие Джона, был чреват повторением скандала по поводу фразы об Иисусе. И всё же он вложился в неё целиком, сыграв на басу, ударных, фортепиано и маракасах, добавив свой парящий, сладкозвучный бэк-вокал на словах «бэк», drag и crucify me, Не игравшие дуэтом со времён выступлений в качестве нёрк-твинс в пабе у маккартниевского кузена, они перешучивались так, как будто не было в промежутке ни прошедших лет, ни безумных толп, ни миллионных гонораров. «Давай-ка слегка помедленнее, Ринго», — острил Джон, комментируя барабанную партию Пола. «Ладно, Джордж», — слышал он в ответ. «The Ballad of John and Yoko» под авторством Леннона и Маккартни стала для Битлз восемнадцатым и последним синглом, занявшим первое место в британских чартах. В Америке, где она достигла восьмой строчки, фото на обложке демонстрировало группу в качестве квинтета с Йоко в рок-н-ролльной чёрной коже и синих джинсах. Но к тому времени второе постельное сидение за мир, на этот раз в Монреале, уже показало вне всякого сомнения, каким был бы её следующий куплет. Схватка с ATV за контроль над Northern Sons была настолько принципиальной, что Ли Истман сам прилетел в Лондон, чтобы сменить сына в позиции главного юриста. По совпадению, давняя дурная репутация Алина Клейна в Нью-Йорке именно тогда достигла другой стороны Атлантики. 13 апреля знаменитый отдел журналистских расследований «Сандэй Таймс» опубликовал первый в Британии подробный материал о Клейновских бизнес-методах. Под заголовком «Самый задиристый воротила в поп-джунглях» Рассказывалось о его пока недоказанных махинациях с акциями лейбла Cameo Parkway, о множестве разнообразных исков против его компании ABKCO и о растущих претензиях к нему со стороны налогового управления США. Самое сенсационное откровение касалось его главного подвига в качестве битча звукозаписывающих компаний и вершителя чудес для своих клиентов, а именно аванса в 1,25 миллиона долларов, который он выбил для Rolling Stones из руководства Decca Records в 1965 году. Согласно репортерам Сандри Таймс, эта мифическая сумма так и не попала в карманы самих Stones, а целиком поступила на счёт их менеджера. Выходило, что на первую личную встречу с Битлз и Клейном Ли Истман прибыл, владея новым оружием против своего соперника. Однако первый удар нанёс Клейн. Он уже выяснил, что Ли происходил из столь же скромной семьи еврейских иммигрантов, как и он сам, и что изначально он носил фамилию Эпстайн, как и менеджер, замену которому группе всё никак не удавалось подыскать. По идее, этот факт должен был бы скорее пойти в зачёт Истману. Однако Клейн преподнёс его как доказательство того, что Ли — настоящее фуфло. Популярный адвокат знаменитостей, обычно спокойный и собранный, здесь не смог сдержаться, хотя и не из-за выпада по поводу фамилии, как считает его сын Джон. «Меня там не было, но я знаю, что отца такое никогда бы не вывело из себя. Скорее всего, причина была в том, что Клейн начал критиковать меня за моей спиной». Встреча закончилась, когда Ли стал кричать на Клейна, причём Джон подлил масло в огонь, начав обращаться к нему мистер Эпстайн, а Пол наблюдал за всем этим с чувством такой неловкости, о степени которой можно только догадываться. Парадоксально, но между конкурирующими советниками не было разногласий в том, что нужно сделать для спасения Нодерн Сонс от Лью Грейда. «Битлз» намеревались предложить инвестиционной группе, известной как «Консорциум», 2 миллиона фунтов за критически важную долю в 14%, благодаря которой они получали бы контроль над компанией. И тем самым открытая акционерная компания превратилась бы обратно в закрытую. Для этого планировалось взять заём у торгового банка «Хенри Ансбахер company под залог долей «Вэппл», плюс всех принадлежащих Джону 644 тысяч акций Northern Sons. Однако эта последняя деталь спровоцировала ещё худший скандал на второй встрече с Ли Истманом, состоявшейся 18 апреля. Клейн сказал, что Полу тоже неплохо бы выставить свои акции Northern Sons в качестве залога под заём. Однако Ли посоветовал Полу даже об этом не помышлять. Далее Клейн рассказал всем, что Пол недавно существенно увеличил свой пакет, не сообщив никому из остальных. Услышав такое, как вспоминал потом их ассистент Питер Браун, Джон рассверепел и, казалось, был готов наброситься на Пола с кулаками. Приезд Ли в Лондон, как он и сам признавал, оказался катастрофой. Впоследствии он получил письмо, подписанное Джоном Джорджем и Ринго, в котором сообщалось об отмене его назначения главным юрисконсультом группы, хотя авторы и признавали, что Истман энд Истман в лице Джона Истмана будут продолжать представлять лично Пола. Опять же, смущение Пола можно только вообразить. Можно было бы подумать, что все эти безобразные сцены на официальных совещаниях должны были окончательно погасить любую творческую искру, теплившуюся между Джоном и Полом. Однако, как показала «The Ballad of John and Yoko», музыка действовала на них обоих подобно своего рода целительной амнезии. 30 апреля они снова вместе сидели в студии, доводя до ума «You know my name», «Look up the number». юмористическую вещицу, которая оставалась неиспользованной с 1967 года. Хотя она не имела ни малейшего коммерческого потенциала и представляла собой всего лишь заголовок, повторённые на разные лады забавными голосами, они всё равно потратили на неё уйму времени. Пели в один микрофон, кашляли, бубнили, изображали акценты в духе гун-шоу, дурачись перед всем миром, как будто подростки-заговорщики в давние ливерпульские времена. Пол впоследствии говорил, что запомнил эту сессию как самую любимую за всю историю Битлз. Вне студии, как и раньше, сближение как будто не существовало. Выпроводив Ли Истмана, Ален Клейн приготовился заполучить главный приз и составил трехлетний менеджерский контракт между Битлз и его компанией ABKCO Industries. По нему Клейну Лейну отходило 20% их заработков, в отличие от 25% Брайана, и 50% полковника Тома Паркера, который был менеджером Элвиса Пресли. Потиражные гонорары за пластинки контракт не затрагивал, если только он не сумел бы договориться о более высокой ставке, в случае чего его комиссия начислялась бы только на выторгованную им добавочную сумму. Соглашение делалось из расчёта, что Битлз, останутся вместе и будут продолжать выпускать синглы и альбомы по тому же регулярному расписанию, которому их жизнь была подчинена с 1963 года. Клейн просто не мог себе позволить мысль о том, что они могут распасться в тот самый момент, когда он, наконец, прибрал их к рукам. В то время никому не приходило в голову, что распад группы совершенно не обязательно означает её конец. 9 мая «Битлз» встретились в студии «Олимпик» в Барнсе. Поводом стали переговоры с продюсером Глином Джонсом о неразобранной куче лент, записанных в январе, из которой Джонсу собирались поручить собрать цельный альбом под названием «Get Back». Однако не это стало главной темой обсуждения. Джон, Джордж и Ринго к тому моменту уже подписали менеджерский контракт с Клейном и хотели, чтобы Пол прямо там сделал то же самое. Он не стал отказываться сразу, но сказал, что им надо ещё поторговаться, например, предложить комиссию меньше 20%, так же, как несколько лет назад они пытались сбить цену Брайана с 25% до 20%. Остальная троица сообщила, что времени уже не осталось. Клейн вечером улетает в Нью-Йорк, чтобы получить одобрение контракта от своего совета директоров. Пол-1 понял, что это была уловка с целью поскорее выбить из них решение. Компания Клейна состояла исключительно из Клейна и его жены Бетти, как я явствовала из-за главной аббревиатуры ABKCO, и не имела никакого совета директоров. Кроме того, Пол обратил внимание, что, учитывая, что сегодня пятница, с контрактом, скорее всего, ничего не случится как минимум до понедельника. Остальные хором в грубой форме послали его куда подальше, после чего сами последовали своему совету. Глинн Джонс как раз тогда продюсировал альбом американской группы Стив Миллер Бэнд, с лидером которой Пол был знаком и находился в хороших отношениях. После ухода Джона Джорджа и Ринго он обнаружил Стива Миллера, работающим в одиночку в студии, и вызвался помочь ему с треком, заняв место за ударными — удачный способ дать выход своим чувствам, за что впоследствии был упомянут на пластинке под псевдонимом «Ещё времён Силва Битлз» — «Пол Рамон». Название песни, как оказалось, подходило для него лучше некуда — «My Dark Hour» — «В мой тяжёлый час». В середине июня Джордж Мартин, сняв трубку, неожиданно услышал голос Пола. Однако тот звонил не с плохими новостями о Битлз, к которым Мартин был уже готов. Он просил организовать ещё один сеанс целительной амнезии. Пол сказал, что прошло уже полгода после окончания записи альбома Get Back и пока нет никакой определённости с датой его выпуска. глин Джонс собрал было 16-трековую версию, оставив в конечном продукте все их фальшстарты, попадания мимо нот и отсебятину. «Нас со спущенными штанами», как выразился Джон. Но все четверо единодушно её забраковали. Тем не менее, вместо того, чтобы окончательно отвратить их от писания альбомов, Вся эта история вызвала у них желание вернуться в студию и сделать совершенно новый альбом с нуля. И они хотели, чтобы Мартин работал с ними, по словам Пола, так, как раньше. У Мартина не было желания снова оказаться в напряжённой атмосфере январских сессий в Туикенэме или предшествующих им сессий для белого альбома. «Если вы хотите сделать альбом так, как раньше», ответил он с налётом своей прежней поучительски строгой интонации. то всем вам придётся вести себя так, как раньше. Это значило работать с самоотдачей, не отвлекаться и не капризничать, а прежде всего быть друзьями. Пол пообещал, что они всё сделают, и самое невероятное — обещания они сдержали. Солнечным утром 8 августа все четверо встретились на эбби -Роуд. засаженным деревьями бульваре на севере Лондона, имя которого давно было узурпировано их звукозаписывающей студией и теперь будет повторно узурпировано почти уже законченным альбомом. Они пришли туда, чтобы попозировать для обложки, заранее придуманной Полом. В этой сфере его мнение пока ещё оставалось авторитетным. В нескольких метрах к югу от комплекса студий EMI находился черно-белый пешеходный переход, связывающий его с участком примыкания Grove Road. Фотограф Иэн Макмиллан, поставив посередине обероуд мини-стремянку, с этого небольшого возвышения сделал несколько снимков Beatles, идущих по зебре друг за другом, и справа налево, и слева направо. На каждом из снимков сохранялся один и тот же порядок: сначала Джон, потом Ринга, Пол. и Джордж. Все шагают по военному быстрым маршем, только Пол шагает не в ногу. Его наряд точно также выделяется на фоне остальных. Двубортный тёмно-синий костюм в полоску, такой же, как надевал его отец, отправляясь на работу в Ливерпульскую хлопковую биржу в 40-х и 50-х. Строгий дресс-код тех времён нарушают расстёгнутый ворот рубашки, сигареты и сандалии с тонкой перемычкой, а на некоторых снимках, в том числе на выбранном для обложки альбома, просто босые ноги. Обыдение этой мизансцены с четырьмя фигурами нельзя и придумать. И всё же в последующие годы другие группы, стремящиеся оставить свой след в истории, будут воспроизводить её раз за разом, шагая по тем же широким чёрным и белым полосам. И каждый день на Эбби-Роуд не будет такой минуты, чтобы переход был свободен от очередного выстроившегося на нём квартета паломников, вполне серьёзно рискующих попасть под машину ради фотографии аля ля «Битлз». С одним из них обязательно босиком и тщательно ставящим ноги не так, как его компаньоны.